т о за хватка у этой безумной, что никто не может вырваться?» «Мертвая хватка», — ответил Чарли. За окнами полыхнула такая яркая молния, что о т с в е т ее пробился сквозь мельчайшие щели между пластинок жалюзи. Небо сотряс новый удар грома, на который жалобным дрожанием отозвались оконные стекла и пуще прежнего хлынул Ливи. В двадцать пятнадцать, отдав последнее распоряжение Логберну и Ройтеру, Чарли уехал. Он настоял, чтобы Кристина сразу, даже не дожидаясь, пока он сойдет с крыльца, закрыла за ним дверь. Она отодвинула занавес на ближнем к входной двери окне и смотрела, как он спешит, шлепая по темным лужам, в з е л е н о м у шевроле, подгоняемый мокрым ветром среди густых теней, которые метались в ночи точно гарпии. Фрэнк р о й т е р попросил е е отойти от окна, и она неохотно подчинилась. Она не могла объяснить почему, но пока она видела Чарли Гаррисона, она чувствовала себя в безопасности. Но едва она отошла от окна, как тут же стала терзаться сознанием беззащитности Джоя и своей собственной. Однако понимала, что на Пита с Фрэнком можно положиться. Они отлично подготовленные профессионалы, хотя ни один, ни другой не давали ей того внутреннего ощущения надежности и спокойствия, которое она получала от Чарли. д в д ь д в а д ц а т ь Она вошла в комнату Джоя. Они с Питом сидели на полу и играли в старую д е л у Привет, мам, я выигрываю, — сказал Джой. — Он настоящий карточный шулер, — заметил Пит. — Если об этом узнают в конторе, мне никогда не восстановить свою репутацию. Устроившись в уголке, Чубакка с высунутым языком наблюдал за своим хозяином. Кристина почти поверила, что Чубакка — это б р е н д и что не было никакого обезглавленного тела, что п и т с Фрэнком — просто друзья дома, и что это обычный мирный вечер. Почти, но не до конца. Она прошла в кабинет и села за стол, глядя на два задернутых шторами окна, вслушиваясь в шум дождя. Звук был такой, как будто тысячи людей, монотонно и протяжно тянули церковные гимны, но так далеко, что слов было не разобрать, о слышался только мягкий и однообразный гул, сливавшийся в один страстный голос. Она попробовала работать, но не могла сосредоточиться. Тогда взяла с полки книгу, какой-то легкий роман, но не сумела заставить себя прочесть хотя бы строчку. Подумала, не позвонит ли матери, ей необходимо было выплакаться, но она знала, что у Эвелин едва ли найдутся для нее слова сочувствия и утешения. Она пожалела, что нет в живых брата, что нельзя позвонить ему и попросить прийти к ней. Тони уже никогда не будет с ней, как никогда не будет и отца, и хотя она почти не помнила его, сейчас она тосковала о нем. как ни разу в жизни. Если бы здесь был Чарли, несмотря на то, что рядом Фрэнк и п и т и человек, чего имени она не знала, наблюдал за домом из фургончика, она чувствовала себя страшно одинокой. Тупо уставилась на стоявший на столе телефон с определителем номера, ей захотелось, чтобы сейчас позвонила эта безумная старуха. и стала угрожать Джою. По крайней мере, у них была бы улика для полиции. Но телефон молчал. Было слышно только, как бушует за окном гроза. В двадцать сорок в кабинет зашел Фрэнк Ройтер и, приветливо улыбнувшись, сказал, «Не обращайте на меня внимания, просто делаю обход». Он подошел к одному из двух окон, отвел в сторону портьеру, Проверил засов, мгновение вглядываясь в темноту. Потом вернул портьеру в прежнее положение. Так же, как и Пит Лобберн, Фрэнк снял пиджак и ходил, закатав рукава. Под левой рукой была кобура. На рукоятку пистолета упал свет и зловеще заиграл на ней. На мгновение Кристине показалось, что в силу необъяснимой подмены реальности фантазии, Она очутилась в гангстерском боевике тридцатых годов. Фрэнк отодвинул портьеру на втором окне. У него вырвался возглас изумления. Заряд, выпущенный из дробовика, был страшнее раскатов грома. Окно вылетело внутрь. Кристина подскочила на месте. На нее обрушился град окровавленных осколков. Прежде чем Фрэнк успел выхватить оружие, Его сбило с ног ударной волной и отбросило назад. С грохотом упал стул. Охранник рухнул на стол прямо перед Кристиной. Лица у него больше не было. Заряд картечи превратил его в сплошное кровавое месиво. На улице выстрелили снова. С потолка посыпалась штукатурка и осколки разбиты в дребезги люстры. Настольная лампа оказалась на полу еще до того, как упал Фрэнк Ройтер. Комната погрузилась в кромешную тьму, лишь узкая полоска света пробивалась из холла через приоткрытую дверь. Изодранные картечью портьеры подхватил ворвавшийся внутрь ветер. Лохмотья развивались в воздухе, словно истлевшие похоронные одежды на трупе в балаганной комнате смеха. Кристина отчетливо услышала чей-то крик, решила, что это Джой, но крик был женский, и тут до нее дошло, что кричит она сама. Трепало ветром клочья портьер, брызги дождя залетали в комнату. Но не только дождь норовил проникнуть внутрь. Через выбитое окно карабкался убийца Франка Ройтера. Кристина бросилась бежать. Глава 25. Кровь стучала в висках. Охваченную дрожью, с помутившимся от страха сознанием, Кристину гнало обостренное чувство смертельной опасности. Но двигалась она точно в кошмарном сне, не имея сил преодолеть притупившееся ощущение реальности, изменившееся как будто в замедленном кино. Кристина кинулась в гостиную, ее отделяли от цели буквально секунды, но казалось, что между комнатами дома пролегли сотни миль, ее паническое отступление из одной в другую заняло часы. Она была в сознании, и все же ей казалось, что она спит. Все происходило наяву и в то же время словно в бреду. Когда она достигла гостиной, туда только вбежали Пит Локберн и Джой. Локберн держал револьвер. За ними с поджатым хвостом и настороженно прижатыми ушами появился ч у б а к а Он громко лаял. Из входной двери выстрелом с грохотом вышибло замок. Еще летели дверные щепки, когда второй налетчик уже возник в доме. Присев на к о р т о ч к и в прихожей у входа в гостиную, он прямо перед собой держал дробовик. Глаза были выпучены, лицо побелело то ли от ярости, то ли от страха или от того и другого вместе. Невысокий, плотный, с густой черной бородой, на которой блестели капли дождя, он казался заурядным обывателем, непонятно как оказавшимся в такой ситуации. Первый он заметил Кристину и навел на нее ружье. Джо завопил. В ушах у нее зазвенело от сотрясшего комнату грохота. Она не сомневалась, что ей пришел конец. Однако оказалось, что конец пришел самому незваному гостю. На его груди проступило и разлилось страшное красное пятно. Пит Локберн выстрелил первым. Он выстрелил еще раз. Теперь кровь брызнула из плеча неизвестного. Дробовик выпал у него из рук, и он отпрянул. Третий заряд угодил в шею, свалив его с ног. Уже мертвого его занесло назад, он наткнулся на столик, голова откинулась и ударила по зеркалу, оно треснуло, и, наконец, он рухнул окровавленной бесформенной грудой.